п б и в а р это в каком смысле?» — спросил он. Помощник пристава пожал плечами. «Никакого б и в а р а при нем не было. Да чего вы хотите? Не в себе человек. Может, собирался что-то такое сделать, да передумал или забыл. По всему, видать, взбалмошный был господин. Читали, как он барабан-то крутил? Кстати, а в барабане шести гнезд... Всего в одном пуля была. Я, например, того мнения, что он и не собирался вовсе стреляться, а хотел себе нервы пощекотать, так сказать, для большей остроты жизненных ощущений. Чтоб потом слаще елась и пикантней кутилась. Всего одна пуля из шести? Надо же! Как не повезло, огорчился за покойника Эраст Петрович, которому все не давал покоя кожаный б и в а р Где он живет, то есть жил? Квартира из восьми комнат в новом доме на с т о ж е н к е И прешикарная, охотно стал делиться впечатлениями Иван п р о к о ф е е в и ч От отца унаследовал собственный дом в Замоскворечье, целую усадьбу со службами. Однако жить там не пожелал, переехал подальше от купечества. И что, там кожаного бивара тоже не нашлось? Помощник пристава удивился. Что ж мы, обыск по-вашему устроить должны были? Я вам говорю, что такая квартира, что буязно агентов по комнатам пускать, как бы их бес не попутал. Да к чему? Егор Никифорович, следователь из окружной прокуратуры, дал к а м е р д и н е р у покойника четверть часа вещички собрать. Да под присмотром городового, чтоб, не дай бог, не упер чего хозяйского, и велел мне дверь опечатать. Да объявление наследников. А кто наследники? Полюбопытствовал Эраст Петрович. Тут соковыка. к о б е р д и н е р говорит, что ни братьев, ни сестер у Кокорина нет. Есть какие-то троюродные. Да он их и до порог не пускал. И кому такие д е ж и щ е достанутся? Завистливо вздохнул Иван Прокофьевич. Ведь это ж представить страшно. А, не наша печаль. Адвокат либо... «Душеприказчики не сегодня-завтра объявятся. Еще и суток не прошло. И тело-то пока у нас в леднике лежит. А может, завтра Егор н и к и ф о р ы ч дело закроет? Тогда и завертится». «И все же это странно», — наморчив лоб, заметил юный письмоводитель. «А если уж человек в предсмертном письме специально... Про какой-то бювар указывал, неспроста это. И про законченную скотину что-то непонятно. Ну, а как в том бюваре что-нибудь важное? Вы как хотите, а я бы непременно в квартире поискал. Сдается мне, что вся записка из-за этого бювара написана. Тут какая-то тайна. «Право слово». р а з Петрович покраснел, боясь, что про тайну у него слишком по-мальчишески выскочило. Но помощник п р и с т а в а ничего странного в его соображении не усмотрел. «И то следовало хоть в кабинете бумаги просмотреть», — признал он. «Егор Никифорович вечно спешат. Семья у него сам восьмой». так он все норовит с осмотра или дознания побыстрее домой улизнуть. Старый человек, год до пенсии, чего вы хотите? А вот что, господин Фондорин, не угодно ли съездить самим? А вместе и посмотрим. А печать я потом новую навешу, дело небольшое. Егор Никифорович не б е с с у д и т Какое там поблагодарит? что д е тормошили лишний раз. Скажу ему, что из сыскного управления запрос был, а? Расту Петровичу показалось, что тощему помощнику пристава просто охота...